Его укрытие не тупик, оно ведет в маленький грот. Номер 327 прячется в нем. Воины с запахом скальных камней проходят мимо, не обнаружив его. Вот только грот не пустой. В нем есть кто-то теплый и похучий, и этот кто-то выделяет вопрос: кто вы? Обонятельное послание было ясным, четким, повелительным. Своими инфракрасными глазками номер 327 в и д и т большое существо, которое говорит с ним. Существо весит должно быть как минимум 90 песчинок, но это не солдат. Это кто-то, кого он никогда еще не обонял, никогда не видел. Это самка. И какая самка? Какое-то время номер 327 изучает ее. еехрупкие лапки с идеальными изгибами украшены крошечными волосками, очаровательно клейкими от половых гормонов. ее мощные усики трепещут от сильных запахов. ее глаза с красным отливом похожи на две ягоды черники. у нее массивное гладкое брюшко обтекаемой формы, широкий щит торок, с увенчан пленительно зернистым мезотономом и, наконец, длинные крылья в два раза больше. Чем у него самого. Самка раздвигает свои прелестные маленькие мандибулы и бросается ему на грудь, чтобы обезглавить его. Ему трудно дышать, он задыхается, так как у него нет опознавательных запахов. Самка не собирается ослаблять хватку. Это чужеродное тело, которое надо уничтожить. Пользуясь своим маленьким ростом, номер 327 в с все-таки кое-как высвобождается. Он прыгает с а м к и на плечи и сжимает ей голову. Колесо совершило оборот, и каждый получает свою долю неприятностей. Самка пытается освободиться, когда она слабеет, номер 327 в выставляет вперед свои усики. Он не хочет убивать самку, он просит всего лишь выслушать его. Положение у него сложное. Он хочет совершить с ней ас, да абсолютную связь. Самка, он определяет номер ее кладки, номер пятьдесят шесть, отклоняет усики и з б е г а я контакта. Потом она выгибается, чтобы вы свободиться, но он крепко врос в р о с в о е м е з о т о н о м и усиливает давление мандибул. Если так пойдет дальше, он вырвет голову у самки как сорняк. Она не двигается, он тоже. С в о и м и глазками с полем обозрения в 180 с градусов самка прекрасно видит агрессора, устроившегося на ее тораксе. Он совсем маленький, самец. Она вспоминает уроки к о р м и л е ц самцы — неполноценные существа, в отличие от всех остальных клеток города. Они снабжены только половиной хромосом вида. Они выводятся из неоплодотворенных яиц. То есть это просто большие зародышевые клетки или, скорее, большие сперматозоиды, живущие на свободе. У нее на спине сидит сперматозоид, который вот-вот ее задушит. э т у мысль ее почти смешит. Почему некоторые яйца оплодотворены, а другие нет? Вероятно, это зависит от температуры. Когда температура воздуха ниже 20 градусов. Сперматека не может активизироваться, и мать несет неоплодотворенные яйца. Значит, самцы, дети холода, как смерть. Она в первый раз видит одного из них в плоти и хитине. Что он может здесь делать в г е н и ц е и д е в с т в е н н и ц Это запретная территория, предназначенная для женских половых клеток. Если любая и народная клетка может вот так просто проникнуть в их хрупкое святилище, значит дверь распахнута для любой инфекции. Самец номер 327 с снова пытается наладить общение усиками, но самка не дает ему этого сделать. Когда он расставляет усики, она пригибает их к голове. Когда он касается второго сегмента, она отводит усики назад. она не хочет. Он усиливает давление челюстей. Ему удается произвести контакт седьмого сегмента его усиков с ее седьмым сегментом. Самка номер 56 ни с кем так не общалась. Ее учили избегать непосредственных контактов и только выделять и улавливать запахи в воздухе. Но она знает, что эфирный способ общения обманчив. Мать однажды выделила. феромон на этот счет. Между двумя сознаниями всегда будут стоять недопонимание и ложь. Из-за того, что существуют запахи, паразиты, сквозняки, из-за несовершенства восприятия и выделения, единственный способ избежать этих помех абсолютная связь, прямой контакт усиков, непосредственный переход информации с нейромедиаторов одного мозга на нейромедиаторы. другого. Для нее это просто дефлорация ее сознания. Во всяком случае, что-то трудное и неизвестное. Но выбора у нее нет. Если самец будет и дальше так же стискивать ее голову, он ее убьет.